Белое снег и небо, серо-коричневое, сбросившие листву деревья, зеленые сосны и ели. И еще машины передвижной радиостанции и домик оперативного поста управления комплексной научно-исследовательской экспедиции. И все же главным цветом был белый. Ивашур оглянулся. Километров в пятнадцати над лесом вставала черно-голубая громада башни, диаметром около 12 километров, вершина которой тонула в облаках. Стены башни были голубыми, а черными — ряды окон и пятен, ниш и разломов, провалов и трещин. Дикое, непонятное, неизвестно как возникшее на месте паучьего шатра колоссальное строение, непрерывно растущее вширь и не разрушающееся при этом. В одной из темных брешей в стене башни разгорелся вдруг пронзительно зеленый огонек и тотчас же где-то взвыла сирена тревоги, разбив тишину на тысячи отголосков. Огонек означал появление блуждающего источника радиации. Ивашура потрогал во внутреннем кармане полушубка пистолет Кострова, отобранный им у неизвестного десантника. Пистолет назвали по-книжному бластером, и Игорь постоянно носил его с собой и зашагал по глубокому снегу мимо остывающей коробки вездехода к одному из домиков-вагончиков, из трубы которого тянулась струйка дыма. Бластер он испытал уже дважды, один раз еще с Костровым, второй с Рузаевым, и оба раза поражались силе чужого оружия. В зависимости от регулировки мощности разряда, в этом они разобрались, пистолет мог метать молнии и целые реки плазменного огня, способного пробить брешь в любой стене или броне. Пригодился бластер и в недавнем инциденте возле стены башни, во время исследовательской вылазки, когда на группу экспертов напала странная шестилапая обезьяна со змеиной головой высотой в два человеческих роста. Лишь направленный на нее ствол бластера заставил обезьяну ретироваться с невероятной прытью, хотя кое-какую аппаратуру она все же успела помять. Нападение было столь стремительным и неожиданным, что с трудом верилось в его реальность, но синяк на руке Гаспаряна от прикосновения обезьяны остался надолго. В следующий раз они вооружились уже помощней, ружьем и пистолетом-пулеметом. Раздевшись в крохотной прихожей, Ивашура пошел в центральную комнату. В комнате было тепло, пахло сосновыми поленьями, дымом и сбежавшим молоком. У стола, застеленного коричневой клеенкой, сидели несколько человек. Среди них Миша Рузаев, Сурен Гаспарян, директор центра «Багаев» и только что прибывший на вездеходе полковник федеральной безопасности Одинцов Мартин Сергеевич, молодой под жарой, с пристальным взглядом внимательных карих глаз, и второй вице-премьер правительства Старостин Николай Николаевич, большой, рыхлый, страдающий одышкой. В углу на столике стояла переносная радиостанция. Радис с наушниками на голове что-то записывал в журнал –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 Толщина нитей около 6 микрон. Гаспарян включил проектор, и на развернутом полимерном экране у дальней стены комнаты возник пейзаж, хвойный лес, из которого вырос снежно-белый корпус. 4 октября ночью произошел взрыв», — продолжал Вашура. «Уничтоживший паутинный шатер, и на его месте поднялась странная, колышущаяся, как студень, опухоль, которая потом выросла в башню. Диаметр последней к сегодняшнему дню достиг 12,5 километров».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 По данным исследования, высота плотного ядра башни достигает двух километров. Выше она становится зыбкой, дымчатой, полупрозрачной и на высоте трех километров исчезает совсем. То же касается ее фундамента. До глубины в 400 метров он виден на экранах эхорадаров и магнитных сканеров отчетливо, а потом как бы растворяется в породах континентального щита. Гаспарян показал виды башни со всех сторон, в том числе и сверху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 «Хорошо бы познакомиться с этой башней поближе. Или нельзя?» И Вашура посмотрел на Багаева. «Отчего же можно?» «Перед вашим приездом мы планировали вылазку к подножию башни. Можем проводить». Километра на три не ближе», — ворчливо добавил Багаев. «Все-таки опасно. Ратуйте за уменьшение риска и тут же сами подаете отрицательный пример». «Как вы считаете, Мартин Сергеевич?» — повернулся к полковнику Старостин. «Имеем мы право рисковать». «Мы да, вы нет», — улыбнулся Одинцов. «Тем более у башни стали появляться весьма необычные объекты. Не так ли, Игорь Васильевич?» Ивашура хотел спросить, «Откуда вы знаете?» Но встретил взгляд полковника и понял, что тот осведомлен и о десантниках, и о черных всадниках, и о шестилапой обезьяне с головой змеи. «То есть обо всем?» Впрочем, подумал начальник экспедиции, чему удивляться. Наблюдателей федералов в зоне башни полны-полно. Хорошо еще, что они ни во что не вмешиваются. Правильно, с опозданием согласился Ивашура, отвечая и Одинцову, и своим мыслям. Опасность необычных встреч существует, но к башне мы вас все-таки проведем. Я сам пойду с отрядом. Старостин встал. Ну и хорошо. Нас послали выяснить, чем грозит ваша башня району, области, может быть, и всей стране. Вопрос серьезный, и подойти к нему надо со всей ответственностью. Пока готовилась экспедиция к башне, Вашура рассказал Денцова о мерах по предотвращению утечки информации, мерах безопасности и координации научных исследований. В исследованиях феномена башни участвовали почти все отделы Академии наук, Физический институт, Объединенный институт ядерных исследований и другие научно-исследовательские институты страны. Все группы и лаборатории этих научных организаций были подчинены центру, а координатором комплексной экспедиции был назначен Игорь Ивашура. Его заместителями стали Багаев и академик Гришин.